Часть 1. Глава 28. Девятый-двенадцатый день пути до Тайриды. Синдр. Мы сделали довольно ощутимый крюк, чтобы обогнуть второй на нашем пути крупный город. И я впервые увидел море. Паганг, правда, настаивала, что это не совсем море, а пролив, но, по-моему, уж точно не озеро и не река. Значит, море. Я заявил этим двоим, особо умным, что пусть мы потеряем пару часов, но я должен налюбоваться на это чудо. На самом деле мне просто было страшно, и я пытался заставить себя привыкнуть к виду этой синей водной степи. Русалки тут жили, такие же дурные, но более капризные. Разговаривать со мной они отказались, а вот эльфа так и норовили соблазнить и утащить с собой. А этот придурок белобрысый взял и полез не просто в воду, а далеко на глубину, и поганку за собой потащил. То есть она сама за ним потащилась. Да чтоб их всех эти самые русалки защекотали. Мало мне зверюги, на которые пришлось учиться ездить, так из-за этих двоих пришлось тоже на глубину идти. Хорошо я ростом их всех выше, но они каким-то чудом на воде оба держались там, где меня уже с головой скрывало. Зелёненький, ты что, плавать не умеешь? А где я должен был учиться? На болоте с квакшами? Вот иногда нормальный бывает, и иногда так бы и убил. Давай я тебя научу. Отказать этому психу я не успел. Он вынырнул из воды, сам как русалка, волосы мокрые, а вместо хвоста белые штаны до самых икр, тоже мокрые. Вынырнул и напрыгнул мне на плечи, утягивая с собой на дно. Я от неожиданности не устоял, хлопнулся лицом в море и от страха залупил руками и ногами изо всех сил. А через полминуты где-то понял, что научился. «Вот, теперь не так агрессивно стучи по воде, словно она гном, а чуть поспокойней. Во, молодец зелененький, ты прирожденный пловец, одиночка». Когда мы, высохнув и перекусив, поехали дальше, я мысленно пообещал себе ещё вернуться. С чахлой. Уж очень мне понравилось обниматься и целоваться в воде. Поганка повисла у меня на бёдрах, руками обхватила за шею, и мы с ней стояли так, пока белобрысый опять всё не испортил. Уха у него приготовилась. Вот какая уха, когда, ух, нет, чтобы самому с русалками потискаться, пока мы с чахлой отрываемся. Ногу мне, правда, после купания опять перевязывать пришлось, так что брюзжать на эльфа у меня рот не открылся, только мысленно его откостерил от души. Вечно лезет со своей едой не вовремя. Ещё минут десять я б без его ухи потерпел точно. И так пообниматься удаётся лишь урывками, а хочется всё сильнее и сильнее, словно наваждение какое-то. Но у Белобрысова прям какое-то чутьё было. Не зря я его за шамана принял. Умел он влезть как раз тогда, когда меньше всего был нужен. И к кикиморам не пошлёшь, жалко. Но в травах он разбирался тоже как шаман. Или моя бабка. Потому что не прошло и седмицы после ранения, а я почти перестал хромать. Так что иногда спрыгивал со зверюги и шёл пешком. Недолго, пока кони отдыхали от скачки. Вот мой отдыхал и от меня. Правда, косился при этом насторожённо. По-моему, эта животина сомневалась в моей сообразительности так же сильно, как и я, в её. Но, как ни странно, у нас даже некое взаимопонимание возникло. А когда я решил пробежаться немного, психованный зверь обрадовался и помчал впереди, но при этом постоянно оглядываясь. «И пусть меня трясинницы утащат!» Тварь строила ехидные рожи. Взгляды у него были пакостные, словно он надо мной веселится. Или ему просто бегать на перегонке и понравилось. Кто его, психа, разберёт? Несмотря на кривую дугу, по которой мы обогнули фригду, От моря до Тайриды мы добрались всего за четыре дня и устроили привал на ночь, чтобы войти в город утром. Когда я проснулся, Чахла ещё спала, а Эслан уже ушёл охотиться. Я подкинул веток в костёр, посидел немного, полюбовавшись на спящую поганку, потом сходил с котелком за водой. Родник был совсем неподалёку, так что я быстро обернулся. К тому же, лешим мы продолжали платить дань свежим хлебом, каким-то чудом добытым белобрысом в небольшой деревушке у моря и вяленой рыбой из той же деревушки. А когда чахло проснулась и сходила умылась, накидал в котелок со вчерашнего дня собранных трав на утренний отвар, чтобы было чем завтрак запивать. А сам отошёл. По делам. И наткнулся на большую поляну с ягодами. Их так много оказалось, что я сорвал большущий лист лопуха и принялся собирать в него. Ну и в себя тоже. Чтоб попробовать, созрели они или кислятины ещё. Вкуснотища оказалась. Не иначе, как лешие за угощение постоянное. Расплатиться решили. Совесть замучила. Каарис. Седмица в седле. Да, это лучше, чем пешком, но гораздо хуже, чем в телеге. Зато быстрее. И только это меня утешало. Потому что всё остальное напрягало до судорог в животе. Даже непонятная привязанность к чудовищу беспокоила, потому что она была ужасна не вовремя. Но именно благодаря синдру я иногда расслаблялась, смеялась, пыталась сделать вид, что всё прекрасно. И Слинтейн тоже постоянно подшучивал над моим дикарём и ещё поглядывал на него иногда очень странно. Если бы кто-то из них двоих был девушкой, я бы поняла. Но так как они оба были мужчинами, то... Ледяные грани. Нет, конечно, я знала, что иногда между мужчинами вспыхивают чувства. И эльф постоянно подшучивал над Синдром, иногда двусмысленно, а порой совсем прямо намекая, но мне почему-то всё время казалось, что это игра. Возможно, из-за того, что в Тиспарии подобные отношения не одобрялись, если у кого-то из пары не было постоянного союза с кем-то другого пола. Все наши законы были направлены на продолжение рода, так же, как и у наших соседей с двух сторон. Драконья звезда раскинулась сразу на четыре страны, но часть Осшеша уже давно принадлежала королевскому роду Агланы самому плодовитому на сыновей Ирабарон муж моей сестры был вторым ребёнком этого рода, принцем без трона, но с возможностью наследовать его после старшего брата. Но вот пока на троне выседал их отец, а вот трон Тиспарий освободился ледяные грани как! Как от шуток Ислентейна над моим чудовищем я опять додумалась до кошмара своих последних дней. Все мои мысли, даже самые фривольные, извилистыми или прямыми путями приводили меня к Роаброну, властному, эгоистичному и женатому на моей старшей сестре, и к Ткаарису, которого растили как будущего короля Тиспарии, моего мужа, а значит, соперника Роаброна в борьбе за престол». Из-за этого я снова начала просыпаться среди ночи. Пусть не с криками, но в панике. И засыпала вновь лишь в объятиях Синдра, умудряющегося прижать меня, почти подмять под себя, накрыв своим телом, но при этом продолжающего сонно подхрапывать. И, кстати, странно, но меня это не раздражало, а наоборот успокаивало. Дикий, совершенно не приспособленный для жизни во дворце орк, Сильный, тёплый, уютный, надёжный, родной. Он был настолько далёк от всех этих политических игр, что, глядя на него, я тоже забывала о них. На время. Чтобы потом снова какими-то непонятными мне путями опять вспомнить об оставленном и, по сути, преданном мною Тхаарисе. Я бросила его. Бросила своих поданных и сбежала вместо того, чтобы найти и отомстить. Страшно. Даже думать о месте было страшно, потому что тот, кто справился с моим отцом, был сильнее, умнее, хитрее, чем он. И разве могла я, маленькая, наивная и потерявшая способность обращаться к соперничать с ним? Может быть, я зря так рвусь в драконью звезду? Может быть, крошка, не хмурься, готовить надо с улыбкой. Тогда еда получится вкуснее. Мелодичный голос из Слинтейна разогнал кружащие у меня в голове вопросы. За эту седмицу я много раз порадовалась своему капризу. Если бы не эльф, нам с Синдромом было бы очень сложно. На самом деле. Даже подумать страшно. Но если бы не эльф, то мы бы уже оба оказались в плену у гномов, в лучшем случае. Про худший я и думать не хочу. Не хочу даже в мыслях представлять, что дорогое мне существо, что моё чудовище... Нет. Чахла! Смотри, что я нашёл. Ягоды сладкие. Открывай рот. Есть с ладони у мужчины? Ледяные грани! Ещё недавно такого бы и не приснилось. Правда вкусно? а мне Мне ты ягод не собрал? Вот так всегда. Трудишься в поте лица, охотишься, а тебя даже никто ягодами не угостит. Зелёненький, ты обо мне совсем не думаешь. Я уже привычно застыла, пытаясь понять, шутит ли Слинтейн или и правда кокетничает с моим чудовищем. А синтер тоже застыл, даже лоб нахмурил, тоже пытаясь что-то понять а потом ухмыльнулся и протянул эльфу зажатый в другой руке широкий лист, в котором тоже были завёрнуты ягоды. То есть он сначала протянул его просто так, но вдруг улыбнулся и отсыпал часть себе на ладонь. Я окончательно заледенела, смотря на это представление. И Слинтейн тоже замер. Поглядел на свёрнутый лист, в котором ещё оставались ягоды, затем на небольшую горсть на ладони моего чудовища и рассмеялся. «Всё, зелёненький, уел!» Эльф забрал себе кулек с ягодами, а я съела те, что оставались, осторожно беря их губами, ощущая жёсткую кожу и наблюдая, как Синдер жмурится от удовольствия.